Архипелаг. Книга вторая, 571 страница. Уместно было бы закончить эту главу долгим списком работ, выполненных заключенными хотя бы с первой сталинской пятилетки до хрущевских времен. Но я, конечно, не в состоянии его написать. Я могу только начать его, чтобы желающие вставляли и продолжали. Беломорканал, 1932-й 1936 Волга-Дон 1952 Железнодорожная котлас варкута Ветка на Салихард Железная дорога рикасиха молотовск Железная дорога Салихард-Игарка брошена Железная дорога Лальск-Пенюк Брошена Железная дорога Караганда-Мойнты-Балхаш 56 1936 год Железная дорога по правому берегу волки ЖД ракады вдоль Финской и Персидской границ. ЖД Вторые пути Сибирской магистрали 33-35 годы около 4 тысяч километров. ЖД Тайшет-Лена, начало БАМа. ЖД Комсомольск, совгавань. ЖД на Сахалине от станции Победина на соединение с японской сетью. ЖД Кулан-Батару и шоссейные дороги в Монголии. Автотрасса Москва-Минск 37-38. Автотрасса Нагаева-Атканнера. Постройка Гуйбышевской ГЭС. Постройка Нижнегуломской ГЭС близ Мурманска. Постройка Усть-Каменогорской ГЭС. Постройка балхашского медеплавильного комбината 34 35 годы. постройка соликамского бумкомбината постройка березинского химкомбината постройка магнитокорского комбината частично постройка кузнецкого комбината частично постройка заводов мартенов постройка московского государственного университета имени михаила Васильевича Ломоносова, 50 53 частично строительство города комсомольска на амуре строительство города сов гавани Строительство города Магадана, строительство города Норильска, строительство города Дудинки, строительство города Варкуты, строительство города Молотовска, Северодвинска с 35 года. Строительство города Дубна. Строительство порта Находки. Нефтепровод Сахалин-Материк. Постройка почти всех объектов атомной промышленности, добыча радиоактивных элементов, уран и радий по Челябинском, Свердловском туры. Работы на разделительных и обогатительных заводах 45-48. Добыча радия в Ухте, обработка на Ухте, получение тяжелой воды, угледобыча в бассейнах Печорском, Кузнецком месторождениях, Карагандинском, Сучанском и других. Руда добыча здесь в Южной Сибири, Бурят-Монголии, Шории, Хакасии, на Кольском полуострове. Золото добыча на Холоем, Щукотке в Якутии, на острове Вайгач, в Майкане, баян аульский район. Добыча апатитов на Кольском полуострове с тридцатого года добыча плавикового шпата в Амдероне. С 1936 года Добыча редких металлов месторождения Сталинская Акмолинской области до 50-х годов Лесозаготовки для экспорта И внутренних нужд страны Весь европейский, русский, север и сибирь Бесчисленных лесоповальных лагпунтов Мы перечислить не в силах Это половина архипелага Убедимся с первых же Наименований Лагеря по реке Коин По реке Уфтюги Двинской по реке Нем притоки Вышегде высланы немцы. На Вышегде близ Рябова, Рябова, на Северной Двине близ Черевкова, на Малой Северной Двине близ Аристова. Да возможно ли поставить такой список, составить? На каких картах или в чьей памяти сохранились эти тысячи временных лесных лагучастков, разбитых на год, на два, на три, пока не вырубили ближнего лесу, а потом снятых начисто? Да только-только лесозаготовки. Почему? А полный список всех островов, островков архипелага, когда-либо бывших над поверхностью, знаменитых устойчивых по десяткам лет нагерей. и кочующих точек вдоль строительных трасс, и могущих отсидочных централов, и лагерных палаточных жердевых пересылах. И разве взялся бы кто-нибудь навести на такую карту, нанести еще и КПЗ, еще и тюрьмы каждого города, а их там по несколько. Еще есть сельхозколонии с их покосными и животноводческими подкомандировками, еще и мелкие. пром-колонии, как семечки, засыпавшие города. А Москву до Ленинград пришлось бы отдельно крупно вычерчивать. Не забыть лагу участок в полукилометре от Кремля – начало строительства Дворца Советов. До да двадцатые годы архипелаг был один, а в 50-е совсем другой, совсем на других местах. Как представить движение во времени? Сколько надо карт? В Ныр-Облак или Усть-Вымлак? или Соликамские, или Патминские лагеря должны быть в целой областью заштрихованы. Но кто из нас те границы обошел? Надеемся, мы все же увидите такую карту. Погрузка леса на пароходы в Карелии до 1930 года после призыва в английской печати не принимать леса, лес согружены заключенными, Зеков спешно сняли с этих работ и убрали вглубь Карелии. Поставки фронту во время войны, мины, снаряды, упаковка к ним, шитье, обмодирование. Строительство совхозов Сибири Казахстана. И даже упуская все двадцатые годы производства домзаков. Исправ домов, исправ труд домов. Чем занимались, что изготовляли четверть столетия с 29 по 53 сотни пром колоний, без которых нет приличного города в стране. А что вырастили сотни и сотни сельхозколоний? Легче пересесть, чем заключенные никогда не занимались изготовлением колбас и кондитерских изделий. Конец третьей части. Часть четвертая. Душа и колючая проволока. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Первое послание к Коринфянам, 15.51. Глава первая. Восхождение. А годы идут не часто говоркой, как шутят в лагере, зима-лето, зима-лето. А продолжая осень протяжная, нескончаемая зима, неохотливая весна. И только лето короткое. На архипелаге короткое лето. Даже один год. у как это долго... Даже в одном году сколько ж времени тебе оставлено думать. Уж триста тридцать-то раз в году ты потолщешься на разводе и в моросящий слякотный дождичек, и в острую вьюгу, и в ядрёный неподвижный мороз. Уж триста тридцать-то дней ты поворощаешь постылую чужую работу с незанятой головой». И триста тридцать вечеров пожмёшься мокрый, озябший на съёме, ожидая, пока конвой соберётся с дальних вышек. Да проходка туда, да проходка назад, да склонясь над семью стами тридцатью мисками баланды, над семью стами тридцатью кашами, да на вагонке твоей, просыпаясь и засыпая, ни радио, ни книги не отвлекут тебя, их нет, и слава Богу. Это только один год, а их десять, их двадцать пять. А еще когда в больничку сляжешь дистрофиком, вот там тоже хорошее время подумать. Думай, выводи что-то из беды. Все это бесконечное время, ведь не бездеятельный мозг и душа заключенных. Они издали в масти похожи на копошащихся в шей. Но ведь они венец творения, а? Ведь когда-то и в них вдохнута была слабенькая искра Божия. Так что теперь стало с ней? Считалось веками. Для того и дан преступнику срок, чтобы весь этот срок он думал над своим преступлением, терзался, раскаивался и постепенно бы исправлялся. Но угрызение совести не знает архипелаг И Из статуи земцев пятеро блатных их преступления для них не укор, а доблесть. Они мечтают впредь совершать их еще ловчее и нахальнее. Раскаивается им не в чем. Еще пятеро брали крупно, но не у людей. В наше время крупно взять можно только у государства, которое само-то мотает народные деньги без жалости и безразумения. Так в чем такому типу раскаиваться? Разве в том, что возьми больше и поделись, и остался бы на свободе. А еще у 85 туземцев и вовсе никакого преступления не было. В чем раскаиваться? В том, что думал то, что думал. Впрочем, так задолбят и задурят иного, что раскаивается. Какой он испорченный. Вспомним отчаяние Нины Перегуд, что она недостойна Зои Космодемьянской. Или в безвыходном положении сдался в плен. В том, что при немцах поступил на работу вместо того, чтобы подохнуть от голода. Прощим так перепутая дозволенные и запрещенные, что иные терзаются, лучше б я умер, чем зарабатывал этот хлеб. В том, что бесплатно работал в колхозе, взял с поля накормить детей или с завода вынес для кого же, того же. Нет, ты не только не раскаешься, но чистая совесть, как горное озеро, светит из твоих глаз, и глаза твои... Очищенные страданиями безошибочно видят всякую муть в других глазах. Например, безошибочно различает стукачей. Этого видения глазами правды за нами не знает ЧК-ГБ. Это наше секретное оружие против нее. В этом плашает перед нами ГБ. В нашем почти поголовном сознании невиновности. росло главное отличие нас от каторжников Достоевского, от каторжников Якубовича. Там сознание заклятого отщепенства. У нас уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и меня, что колючая проволока разделила нас условно. Там у большинства безусловное сознание личной вины. У нас сознание какое-то многомиллионной напасти, а от напасти не пропасти. Надо ее пережить. Не в этом ли причина и удивительная редкость лагерных самоубийств? Да, редкости, хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства. Но еще больше он вспомнит побегов. Побегов-то было наверняка больше, чем самоубийств. Ревнители социалистического реализма могут меня похвалить. Провожу оптимистическую линию. И члена повреждения было гораздо больше, чем самоубийств. Но это тоже действие жизнелюбное. Простой расчет – пожертвовать счастью для спасения целого. Мне же даже представляется, что самоубийств в лагере было статистически на тысячу населения меньше, чем на воле. Проверить этого я не смогу, конечно. Но вот вспоминает скрипник, как в 1931 в Медвежгорске в женской уборной повесился мужчина лет 30. И повесился-то в день освобождения». Так может из отвращения к тогдашней воле. За два года перед тем его бросила жена, но он тогда не повесился. Ну вот в клубе центральной усадьбы Борипалома повесился конструктор Воронов, коммунист и партработник Арамович Пересидчик повесился в 47 седьмом на чердаке мехзавода в Княж Погосте в Краслаге. В в годы войны литовцы, доведенные до полного отчаяния, а главное всей жизнью своей, неподготовленные к нашей жестокости, шли на стрелков, чтобы те их застрелили. В 49-м следственной камере во Владимирове Волынском молодой парень, сотрясенный следствием, уже было повесился, да барвинок его вынул. На Калужской заставе бывший латышский офицер, лежавший в стационаре санчасти, крадущий, стал подниматься по лестнице, она вела в еще недостроенные пустые этажи. Медсестра с зэчкой хватилась его и бросилась в догонку. Она настигла его в открытом балконном проеме шестого этажа, она вцепилась в его халат, но самоубийца отделился от халата, в одном белье поспешно вступил в пустоту и промелькнул белой молнией на виду оживленной большой Калужской улицы. солнечный летний день. Немецкая коммунистка Эми узнав о смерти мужа, вышла из барака на мороз, не одетая, простудиться. Англичанин Келли во Владимирском тоне виртуозно перерезал вены при открытой двери камеры и надзиратели на пороге. Оружие его было кусочек эмали, отколупнут от умывальника. Келли припрятал его в ботинке. Ботинок стоял у кровати. Келли спустил с кровати одеяло. прикрыл его им ботинок, достал эмаль и под одеялом перерезал вену на руке. Повторяю, еще многие могут рассказать подобные случаи, а все-таки на десятки миллионов сидевших их будет немного. Даже среди этих примеров видно, что большой перевес самоубийств падает на иностранцев, на западников, для них переход на архипелаг это удар оглушительнее, чем для нас, вот они и кончают. И еще на благонамеренных. Но не на твёрдо-щелюстных. Можно понять, ведь у них в голове всё должно смешаться и гудеть, не переставая. Как устоишь? Зося Залеская, польская дворянка, всю жизнь отдавшая делу коммунизма путём службы в советской разведке. Наследствие трижды кончало, с собой вешалось, вынули, резало вены, помешали. Скакнула на подоконник седьмого этажа. Дремавший следователь успел схватить её за платье. Трижды спасли. чтобы расстрелять. А вообще, как верно истолковать самоубийство это? Вот Ансберштейн настаивает, что в самоубийце совсем не трусы, что для этого нужна большая сила воли. Он сам свил веревку из ментов и душился, поджав ноги. Но в глазах появились зеленые круги, в ушах звенело, и он всякий раз непроизвольно опускал ноги до земли. Во время последней пробы оборвалась веревка, и он испытал радость, что остался жив. Я не спорю, что самоубийство может быть и в самом деле крайним отчаянием, еще нужно приложить волю. Долгое время я не взялся бы совсем об этом судить. Всю жизнь я уверен был, что ни в каких обстоятельствах даже не задумаюсь о самоубийстве. Но не так давно протащило меня через мрачные месяцы, когда мне казалось, что погибло все дело моей жизни, особенно если я стану жить. И я ясно помню это отталкивающее от жизни. Отталкивание, приливы этого ощущения, что умереть легче, чем жить. По-моему, в таком состоянии больше воли требует остаться жить, чем умереть, но, вероятно, у разных людей и при разной крайности это по-разному. Поэтому и существует издавна два мнения. Очень эффектно вообразить, что вдруг бы все невинно оскорбленные миллионы стали бы повально кончать самоубийством, досаждая правительству двояко и доказательством своей правоты и лишением даровой рабочей силы. И вдруг бы правительство размягчилось и стало бы жалеть своих подданных. Едва ли. Сталина бы это не остановило, он занял бы с воли еще миллионов двадцать Но не было этого. Люди умирали сотнями тысяч и миллионами, доведенные, уж кажется, до крайней крайности. А самоубийц почему-то не было. Обреченные на уродливое существование, на голодное истощение, нечрезмерный труд, на чрезмерный, не кончались с собой. И раздумавшись, я нашел такое доказательство более сильным. Самоубийца всегда банкрот. Это всегда человек в тупике, человек, проигравший жизнь и не имеющий воли для продолжения борьбы. Если же эти миллионы беспомощных жалких тварей все же не кончались с собой, значит жило в них какое-то непобедимое чувство. Какая-то сильная мысль. Это было чувство всеобщей правоты. Это было ощущение народного испытания, подобного татарскому игу. Но если не в нем раскаиваться, не в чем. О чем? О чем все время думает арестант? С ума до тюрьма дадут ума. Дадут. Только куда его направят? Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо были черные клубящиеся тучи и черные столбы извержения. Это было небо Помпеи, небо судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь, а я, средоточие этого мира. Наше последнее тюремное небо было бездонно высокое, бездонно ясное, даже к белому от голубого. Начинаем мы все, кроме верующих, с одного, хватаемся рвать волосы с головы, да она острижена наголо. Как мы могли, как не видели наших доносчиков, как не видели наших врагов, и ненависть к ним, и как им отомстить, и какая неосторожность, слепость, сколько ошибок, как исправить, скорей исправлять, надо написать, надо сказать, надо передать, но ничего не надо. И ничто не спасет. В положенный срок мы подписываем 206-ю статью. В положенный выслушаем очный приговор трибунала или заочный ОСО. Начинается полоса пересылок. В перемешку с мыслями о будущем лагере мы любим теперь вспоминать наше прошлое. Как хорошо мы жили, даже если плохо. Но сколько неиспользованных возможностей, сколько неизмятых цветов. Когда теперь это наверстать? Если я доживу только, о, как по-новому, как умно я буду жить. День будущего освобождения, он лучится, как восходящее солнце. И вывод. Дожить до него. Дожить. Любой ценой. Это просто словесный оборот. Это привычка такая. Любой ценой. А слова наливаются своим полным смыслом. И страшный получается зарок. Выжить любой ценой. И тот, кто даст этот зарок, кто не моргнет перед его багровой вспышкой, для того свое несчастье заслонило и все общее и весь мир. Это великий развилок лагерной жизни. Отсюда вправо и влево пойдут дороги, одна будет набирать высоты, другая низеть. Пойдешь направо, жизнь потеряешь, пойдешь налево, потеряешь совесть. приказ дожить – естественный всплеск живого. Кому не хочется дожить? Кто не имеет права дожить? Напряжение всех сил нашего тела. Приказ всем клеточкам – дожить. Могучий заряд введен в грудную клетку. Электрическим облаком окружено сердце, чтобы не остановиться. За полярной гладью в метель за пять километров в баню ведут тридцать истощенных, но жилистых зеков. Банька не стоит теплого слова. В ней моется по шесть человек в пять смен. Дверь открывается прямо на мороз. И четыре смены выстаивает там до или после мытья, потому что нельзя отпускать без конвоя. И не только воспаление легких, но насморка нет ни у кого. И десять лет так моется один старик, отбывая срок с пятидесяти до шестидесяти. Но вот он свободен, он дома. В тепле и холе он сгорает в месяц. Не стало приказа дожить. Но просто дожить еще не значит любой ценой. Любая цена – это значит ценой другого. Признаем истину. На этом великом лагерном развилке, на этом разделителе душ, не большая часть сворачивает направо. Увы, не большая. Но, к счастью, и не в одиночке. Их много. Людей кто так избрал. Но они о себе не кричат. К ним присматриваться надо. Десятки раз поднимался, и перед ними выбор – И они знали, да, знали свое. Вот Арнольд Сузи, лет около 50, попавший в лагерь. Он никогда не был верующим, но всегда был исконно добропорядочным. Никакой другой жизни он не вел, и в лагере он не начинает другой. Он западный, он, значит, двойне приспособленные. Все время попадает в просаг, в тяжелое положение. Он и на общих работает, он и в штрафной зоне сидит и выживает. Выживает точно таким, каким пришел в лагерь. Я знал его в начале, знал после и могу засвидетельствовать. Правда, три серьезных облегчающих обстоятельства сопутствуют ему в лагерной жизни. Он признан инвалидом, он получает несколько лет посылки и, благодаря музыкальным способностям, немного подкармливается художественной самодеятельностью. Но эти три обстоятельства могут только объяснить, почему он остался в живых. Не было бы их Он был умер, но он был, не переменился. А те, кто умерли, может быть, потому и умерли, что не переменились. А Тарашкевич, совсем простой, бесхитростный человек, вспоминает. Много было заключенных, которые за пайку и за глоток махорочного дыма готовы были присмыкаться. Я доходил, но мыл душой чист. На белое всегда говорил «белое». Что тюрьма глубоко перерождает человека известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры таких, как Сельвия Пеликуа. Сидел восемь лет, он превратился из яростного карбонария смиренного католика. У нас всегда вспоминают Достоевского о Писарев. Что осталось от его революционности после Петропавловски? Можно спорить, хорошо ли это для революции, но всегда эти изменения идут в сторону углубления души. Ипсон писал, «От недостатка кислорода и совесть чахнет». Э, нет, совсем не так просто. Наоборот, даже как раз. Вот генерал Горбатов с молодости воевал, в армии продвигался, задумываться ему было некогда. Но сел в тюрьму, и как хорошо. Стали в памяти подниматься разные случаи, то, как он заподозрел невиновного в шпионстве, то, как он по ошибке велел расстрелять совсем невиновного поляка. Но когда об это еще и вспомнил. Небось, после реабилитации уже не очень вспоминал. Об этих душевных изменениях узников писалось достаточно. Это поднялось уже на уровень теории тюрьмоведения. Вот, например, в дореволюционном тюремном вестнике пишет Луночий Лученецкий. Тьма делает человека более чувствительным к свету. Невольная бездеятельность возбуждает в нем жажду жизни, движения, работы. Тишина заставляет глубоко вдуматься в свое «я», в окружение... окружающие условия, в свое прошлое, настоящее и подумать о будущем. Наши просветители, сами не сидевшие, испытывали кузникам только естественное стороннее сочувствие. Однако Достоевский, сам посидевший, ратовал за наказание. Об этом стоит задуматься. И пословица говорит, воля портит, не воля учит. Но Пелика и Лученецкий писали о тюрьме. Но Достоевский требовал наказаний тюремных, но не воля учит. Какая? Лагерь ли? Тут задумаешься. Конечно, по сравнению с тюрьмой наш лагерь ядовит и вреден. Конечно, не о душах наших думали, когда вспучивали архипелаг. Но все-таки, неужели же в лагере безнадежно устоять? И больше того, неужели в лагере нельзя возвыситься душой? Вот экое почти 1940 года рождения из тех мальчиков, кто уже при Хрущеве собирались стихи читать на площади Маяковского, а их гребли воронок. Из лагеря, из спот Минского лагеря, он пишет своей девушке, «Здесь поубавилось пустяков и суеты, я пережил поворот, здесь прислушаешься к тому голосу изнутри, который в довольстве и тщеславии заглушен был ревом извне». На Лакпунте Самарка в 1946 году доходит до самого смертного рубежа группа интеллигентов. Они изморены голодом, холодом, непосильной работой и даже сна лишены. Спать им негде, бараки землянки еще не построены. Идут они воровать, стучать, хныщат от загубленной жизни? Нет. Предвидя близкую уже не в неделях, а в днях смерть, вот как они проводят свой последний бессонный досуг, сидя у стеночки. Тимофеев Рисовский собирает из них семинар, и они спешат обменяться тем, что одному известно, а другим нет. Они считают друг другу последние лекции. Отец Савелий о непостыдной смерти. Священник из академистов по тристику. Униват что-то из догматики и каноники. Энергетик о принципах энергетики будущего экономист-Ленинградец. Как не удалось, не имея новых идей, построить принципы советской экономики. Сам Тимофеев Рисовский рассказывает им о принципах микрофизики. От раза к разу они не досчитываются участников, те уже в морге. Вот кто может интересоваться всем этим, уже костенее предсмертно. Вот это интеллигент. Позвольте, вы любите жизнь? Вы, Вы. Вот, Которые восклицают, и напевают и приплясывает, Люблю тебя жизнь, ах, люблю тебя жизнь Любите, так вот и любите Лагерную тоже любите Она тоже жизнь Там, где нет борьбы с судьбой Там воскрешнешь ты душой Ни черта вы не поняли Там-то ты размякнешь У дороги нашей выбранной виражи и виражи В гору или в небо Пойдемте, поспотыкаемся. День освобождения? Что он нам может дать через столько лет? Изменимся неузнаваемо мы. Изменятся наши близкие. И места, когда-то родные, покажутся нам чужие чужих. Мысль о свободе с какого-то времени становится даже насильственной мыслью. Надуманный. Чужой. День освобождения. Как будто в этой стране есть свобода. Или как будто можно освободить того, кто прежде сам не освободился душой. Сыпятся камни из-под наших ног. Вниз, в прошлое. Это прах прошлого. Мы подымаемся. Хорошо в тюрьме думать, но и в лагере тоже неплохо. Потому главное, что нет собраний. Десять лет ты свободен от всяких собраний. Это ли горный воздух? Откровенно претендуя на твой труд и твое тело до изнеможения и даже до смерти, лагерщики отнюдь не посягают настрой твоих мыслей. Они не пытаются ввинчивать твои мозги и закреплять их на месте. И это создает ощущение свободы гораздо больше, чем свобода ног бегать по плоскости, кроме несчастного периода Беломора и Волгоканала. Тебя никто не уговаривает подавать в партию. Никто не выколачивает из себя членских взносов в добровольное общество, нет профсоюза, такого же твоего «защитника», в кавычках, как казенный адвокат в трибунале. Не бывает и производственных совещаний. Тебя не могут избрать ни на какую должность, не могут назначить никаким уполномоченным, а самое главное – не заставить тебя быть агитатором. ни слушать агитацию, ни кричать по нитки «Требуем! НЕ ПОЗВОЛИМ!» Не тянуться на участок свободно и тайно голосовать за одного кандидата. От тебя не требуется статистических обязательств, ни критики своих ошибок, ни статей Стенгазету, ни интервью областному корреспонденту. Свободная голова – это ли не преимущество жизни на архипелаге? Ещё одна свобода. Тебя не могут лишить семьи и имущества. Ты уже лишён их. Чего нет, того и Бог не возьмёт. Это основательная свобода. Хорошо в заключении думать. Самый ничтожный повод даёт тебе толчок к длительным и важным размышлениям. За кои веки один раз в три года привезли в лагерь кино. Фильм оказывается дешевейшая спортивная комедия «Первая перчатка». Скучно. Но с экрана настойчиво вбивает зрителям мораль. Важен результат, а результат не в вашу пользу. Смеются на экране. В зале тоже смеются. Щурясь при выходе на освещенный солнцем лагерный двор, ты обдумываешь эту фразу. И вечером обдумываешь ее на своей вагонке. И в понедельник утром на разводе. И еще сколько угодно времени обдумываешь, когда б ты мог ею так заняться. И медленная ясность спускается в твою голову. Это не шутка, это заразная мысль. Она давно уже привилась нашему Отечеству, а ее еще и еще подпускают. Представление о том, что важен только материальный результат, настолько у нас и въелось, что когда, например, объявляют какого-нибудь Тухачевского, Егоду или Зиновьева изменниками, снюхавшимися с врагом, то народ только ахает и устно удивляется, чего ему не хватало. Вот это нравственный уровеньек, вот это мерочка, чего ему не хватало. Поскольку у него было жратвы от пуза, и 20 костюмов, и две дачи, автомобили, самолет, и известность, чего ему не хватало. Миллионам наших соотечественников неместимо представить, чтобы человеком, я не говорю сейчас об этих именно троих, Могло двигать что-нибудь, кроме корысти. Настолько все впитали и усвоили, важен результат. Откуда это к нам пришло? Сперва от славы наших знамён и так называемой чести нашей Родины. Мы душили, секли, резали всех наших соседей, расширялись. И в Отечестве утверждалось, важен результат. Потом от наших Демидовых, Кабаних и Цибукиных Они карабкались, не оглядываясь, кому обломаются погами, уши, а всё прочнее утверждалось в кого-то богомольном, когда-то богомольном, прямодушном народе. Важен результат. А потом от всех видов социалистов и, больше всего, от новейшего непогрешимого, нетерпеливого учения, которое всё только из этого состоит, важен результат. Важно сколотить боевую партию, захватить власть, удержать власть. Устранить противников. Победить. В чугуне и стали запустить ракеты. И хотя для этой индустрии, для этих ракет пришлось пожертвовать укладом жизни, и целостью семьи, и здравостью народного духа, и самой душой наших полей, лесов и рек, наплевать. Важен результат. Но это ложь. Вот мы годы горбим на всесоюзной каторге. Вот мы медленными годовыми кругами восходим к пониманию жизни. И с высоты этой так ясно видно, не результат важен, не результат, а дух. Ни что сделано, а как, ни что достигнуто, а какой ценой. Вот и для нас, арестантов, если важен результат, то верная истина. Выжить любой ценой. Значит, стать стукачом, предавать товарищей, за это устроиться тепло, а может быть и дострочку получить. В свете непогрешимого учения тут, очевидно, нет ничего дурного. Ведь если делать так, то результат будет в нашу пользу. А важен результат. Никто не спорит. Приятно владеть результатом, но не ценой потери человеческого образа. Если важен результат, надо все силы и мысли потратить на то, чтобы уйти от общих. надогнуться, угождать, подлищать, но удержаться придурком и тем уцелеть. Если важна суть, то пора примириться с общими, с лохмотьями, с изодранной кожей рук, с меньшим и худшим куском, и, может быть, умереть. Но пока жив, с гордостью потягивается, ломающий спиною. Вот когда Перестав бояться угроз и не гоняясь за наградами, стал ты самым опасным типом, на совиный взгляд хозяев. Ибо чем тебя взять? Тебе начинает даже нравиться нести носилки с мусором, да, но не с камнем, и разговаривать с напарником о том, как кино влияет на литературу. Тебе начинает нравиться присесть на опустевшее растворное корыце и закурить около своей кирпичной кладки. И просто горд, если десятник, проходя мимо, прищурится на твою вязку, посмотрит в ствол со стеной и скажет, это ты клал ровненько. Ни на что тебе не нужна эта стена, и не веришь ты, что она приблизит счастливое будущее народа. Но жалкий, оборванный раб у этого творения своих рук ты сам себе улыбнешься. Дочь анархиста Галя Венигдиктова работала в санчасти медсестрой, но видя, что это не лечение, а только личное устройство, из упрямства ушла на общее, взяла кувалду, лопату и говорит, что духовно это ее спасло. Доброму и сухарь на здоровье, а зло и мясное не впрок. Так-то оно так, но если сухаря нет. Если только ты однажды отказался от этой цели, выжить любой ценой, и пошел, куда идут спокойные и простые, удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер, преображаясь в направлении самым самом для тебя неожиданным. Казалось бы, здесь должны вырастать человеке злобные чувства, смятение зажатого, беспредметная ненависть, раздражение, нервность – А ты и сам не замечаешь, как в неощутимом течении времени неволя воспитывает в тебе раски чувств противоположных. Ты был резко нетерпелив когда-то, ты постоянно спешил, и постоянно не хватало тебе времени. Тебе отпущено теперь его с лихвой. Ты напитался им, его месяцами и годами позади и впереди, и благодатной и успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам Терпение. Ты подымаешься. Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и также невоздержанно превозносил. Теперь все понимающее мягкость стала основой твоих не категорических суждений. Ты слабым узнал себя, можешь понять чужую слабость и поразиться силе другого, и пожелать перенять. Камни шуршат из под ног. Мы подымаемся. Бронированная выдержка облегается с годами сердце твоё и всю твою кожу. Ты не спешишь с вопросами, не спешишь с ответами. Твой язык утратил эластичную способность лёгкой вибрации. Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй вести и не потемнеют от горя. Ибо надо ещё проверить, так ли это будет. И ещё разобраться надо, что радость, а что горе. Правило жизни твое теперь такое, не радуйся, нашедший, не плачь, потеряв. Революционеры прошлого оставили много следов тому. Серафимович в одном рассказе описывает таким общество ссыльных. Большевик Альминский пишет «Горечь и злость. Эти чувства так хорошо знакомы арестанту, так близки его душе. Он срывал зло на тех, кто приходил к нему на свидание. Пишет, что потерял и всякий вкус к работе. Но ведь русские революционеры не получали, не отбывали в массе своей настоящих, больших сроков. Душа твоя, сухая прежде от страданий, сочает. Хотя бы не ближних по-христиански, но близких ты теперь научаешься любить. Тех близких по духу, которые окружают тебя в неволе. Сколько из нас признают именно в неволе, в первый раз мы узнали подлинную дружбу. И еще тех близких по крови, кто окружал тебя в прежней жизни, кто любил тебя, а ты их тиранил. Вот благодарное, неисчерпаемое направление для твоих мыслей. Пересмотри свою прежнюю жизнь. Вспомни все, что ты делал плохого и постыдного, и думай, нельзя ли исправить теперь? Да, ты посажен в тюрьму зряшно. Перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем. Но перед своей совестью, но перед отдельными, другими людьми. После операции я лежу в хирургической палате лагерной больницы. Я не могу пошевелиться. Мне жарко и знобко, но мысли не сбиваются в бред. Я благодарен доктору Борису Николаевичу Корнфельду, сидящему около моей койки и говорящему целый вечер. Свет выключен, чтобы не резал глаза. Он и я, никого больше нет в палате». Он долго и жаром рассказывает мне историю своего обращения из иудейской религии в христианскую. Обращение это совершил над ним образованным человеком какой-то однокамерник, беззлобный старичок вроде Платона Каратаева. Я удивлюсь его убежденности новообращенного, горячности его слов. Мы мало знаем друг друга. И не он лешит меня, но просто не с кем ему поделиться здесь». Он мягкий, обходительный человек, ничего дурного я не вижу в нем и не знаю о нем. Однако настораживает то, что Корнфельд уже месяца два живет безвыходно в больничном бараке. Затащил себя здесь, при работе избегает ходить по лагерю. Это значит, он боится, чтобы его не зарезали. У нас в лагере недавно вошла такая мода – резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении, низ, в сведении низких лишних счетов. И поэтому само заточение Корнфельда в больнице еще нисколько не доказывает, что он стукач. Уже поздно, вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так. И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко, мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар. Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные от света зоны. Да желтым электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое знание в его голосе, что я вздрагиваю. Это... Последние слова Бориса Корнфельда. Он бесшумно уходит ночным коридором в одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят. Ему же не с кем сказать ни слова. Засыпаю я. А просыпаясь утром от беготни и тяжелого переступа по коридору, это санитары несут тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатурным молотком, нанесенный ему спящему в череп. У нас принято убивать точно же после подъема, когда отперты бараки, но никто еще не встал, не движется. На операционном столе он умирает, не приходя в сознание. Так случилось, что вещие слова Корнфельда были его последние слова на земле. И обращенные ко мне, они легли на меня наследством. От такого наследства не стряхнешься, передернув плечами. Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли». Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные еще жесточе, чем тюрьмой расстрелянные, сожженные – это некоторые сверхзлодеи. А между тем невинных-то и казня третьевее всего. И что бы тогда сказать о наших явных мучителях? Почему не наказывает судьба их? Почему они благоденствуют? Это решилось бы только тем, что смысл земного существования не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а в развитии души. С такой точки зрения наши мучители наказаны всего страшней, они свинеют, они уходят из человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чье развитие обещает. Но что-то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я вполне принимаю, и многие примут до себя. На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне все, и тюрьма, и довеском злокачественная опухоль. Я бы не роптал, если бы эта кара не была сочтена достаточной. Кара, но чья? Ну, придумайте, Чья? В той самой послеоперационной, откуда ушел на смерть Корнфельд, я пролежал долго и все один, бессонными ночами, перебирая и удивляясь собственной жизни и ее поворотом. По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить, вернее всего, теперь привести их, как они были с подушки больного, когда за окнами сотрясался каторжный лагерь после мятежа. Да когда ж я так до пусто-дочисто Все развеял из зерен благих? Ведь провел же я и отрочество В светлом пении храмов твоих. Рассверкалась премудрость книжная, Мой надменный пронзая мозг. Тайны мира явилось постижными, Жребий жизни податлив, как воск. Кровь бурлила, И каждый выполоск и нацветно сверкал впереди, и без грохота тихо рассыпалось здание веры в моей груди. Но пройдя между быти и небыти, упадав и держась на краю, я смотрю в благодарственном трепете на прожитую жизнь мою. Нерассудка моим нежеланием освещен ее каждый излом, смысла высшего ровным сиянием. объяснившимся мне лишь потом. И теперь, возвращенную мерою, начерпнувши воды живой, Бог Вселенной, я снова верую, и сотрекшимся был ты со мной. А глядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасывает на берег, так и меня ударами несчастья больно возвращало на твердь, и только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел. Согнутой моей, едва не подломившейся спиной, давно было бы мне вынести дано из тюремных лет этот опыт, как человек становится злым и как добрым. В упоении молодыми успехом я ощущал себя непогрешимым, оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийцей и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащен был стройными доводами». «На гниющей тюремной соломе ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями. Она приходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, колеблется в нас годами. Даже в сердце, объятом злом, Она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискоренённый уголок зла. С тех пор я понял правду всех религий мира. Они борются со злом в человеке, в каждом человеке. Нельзя изгнать вовсе зло из мира. Но можно в каждом человеке его потеснить. С тех пор я понял ложь всех революций истории. Они уничтожают только современных им носителей зла, а не разбирая в попыках и носителей добра. Само же зло еще увеличенным берут себе в наследство. К чести 20 века надо отнести Нюрнбергский процесс. Он убивал саму злую идею, очень мало зараженных ею людей. Конечно, не Сталина здесь заслуга. Уж он был, предпочел меньше растолковать, а больше расстреливать. Если к двадцать веку человечество не взорвет и не удушит себя, может быть, это направление и восторжествует? Да, если оно не восторжествует, то вся история человечества будет пустым топтанием без малейшего смысла. Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной это знал и пещерный человек. Познай самого себя. Ничто так не способствует пробуждению у нас все понимания. как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками. После трудных, неоднолетних кругов таких размышлений. Говорят ли мне о наших высших чиновников, о жестокости наших палачей? Я вспоминаю себя в капитанских погонах и поход батареи моей по Восточной Пруссии, объятой огнем, и говорю, «А разве мы были лучше?» «Досадует ли при мне на Запада, его политическую недальновидность, разрозненность и растерянность?» «Я напоминаю, а разве мы, не пройдя архипелага, были тверже, сильнее мыслями?» «Вот почему я оборачиваюсь с годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих, «Благословение тебе, тюрьма!» Прав был Лев Толстой, когда мечтал о посадке в тюрьму». С какого-то мгновения этот гигант стал иссыхать. Тюрьма была действительно нужна ему, как ливень засухи. Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие кузникам, а тюрьму проклинать. «Я достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно. Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни». А из могил мне отвечает «Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался».